Я был совершенно побежден. Я видел несомненное прямодушие, которого в высшей степени не ожидал. Да и ничего подобного я не ожидал. Я что-то пробормотал в ответ и прямо протянул ему обе мои руки. Он с радостью потряс их в своих руках, затем отвел князя и минут спять говорил с ним в его спальне. Если б вы захотели мне сделать особенное удовольствие, громко и открыто,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 Признаюсь, почти заплакал и я, по крайней мере, искренно с удовольствием обнял моего чудака. Мы очень поцеловались.